Глава 11, в которой появляется слабая надежда, что наука победит волшебство. Я собрала вас здесь по нарошку, то есть спозаранку, то есть не случайно. Саня очень нервничала, пытаясь без запинки прочесть заранее приготовленный текст по бумажке. В гостиную Марьяты снова набились Паси, Бригита, Аврора, Ритва и даже Гаря. На диване в подушке и пледе лежал притихший данец с перевязанным крылом, а на крыльце своего новенького кукушечного домика в настенных часах восседала довольная гунильва. Заложив крылья за спину, Саня расхаживала взад-вперёд по комнате, время от времени бросая гневные взгляды на шептавшихся соседей. Так дальше продолжаться не может. За прошедшие 2 недели В нашем селе участились жалобы населения на Хм, не могу разобрать, что тут Пася написал. Всякую нечисть. Вот. Саня снова обвела взглядом гостиную. Все притихли. Предлагаю не терять времени и перейти к показаниям свидетелей. Начнём с Гари. Рассказывай по порядку, что происходит у тебя в сауне. Чертовщина какая-то, прости, Господи. Простонал лось. Моя сауна меня абсолютно не слушается. Загорается, когда ей вздумается, но это ещё полбеды. 3 дня назад печка потухла в тот самый момент, когда я как раз зашёл туда погреться. При этом куда-то подевались спички, которые я сам положил на полку в предбанник. Сначала я подумал, что дом опять хулиганит, и ему просто надо спеть. «И что вы думаете?» Рога Гарри, угрожающие, поползли вверх по направлению к домику Гуниллы. «Я, как есть в трусах, без бабочки, пою мою самую печальную арию, а оно хохочет! Это просто уже ни в какие ворота!» «Оно?» — с дивана раздался слабый голос Дани. «Бревно? Ведро? Это точно не Накс! Он либо он...» Либана. Перейдём к следующему свидетелю, от чекани Лосаня. Ритва, что у тебя? Кража у меня. У меня кража. Можете себе представить, каков негодник. Захлопала крыльями Ритва. Похищены все продовольственные запасы, в частности, орехи, семечки, печеньки и по мелочи там неважно. Запасы хранились в сарае у гари, на третьей полке сверху под мешковиной. Возмутительно. Так это у меня кража получается? Сарай-то мой, возмутился лось. Зациклился, понимаешь, на своём сарае. Спросите лучше, кто вор. Ритва перебралась на обеденный стол поближе к вазочке с зефирками и выдержала драматическую паузу. Леший, «Кто-нибудь из вас, престарелых обитателей нашего горемычного села, видел когда-нибудь Лешего? А? Марья-то!» Белка в ответ отрицательно покачала головой. Все зашумели. «И это еще не все!» Саня подняла крыло вверх, призывая собравшихся к порядку. «Вчера Бригитта обнаружила в своей ванной, в клубничной пене и с кокосовой маской на морде, угадайте кого!» Накса. Абсолютман. Мы, знаете ли, мило побеседовали. Накс, кстати, свободно говорит по-французски. А какие знания в области современного искусства можно, оказывается, почерпнуть из глубин реки Вилиёки. Но позвольте, моя ванна совершенно не предназначена для купания в идиных. Во-первых, Я полдня отмывала её от слизи и тины. Бригитта сняла шёлковые перчатки и показала всем свои измученные лапы. А во-вторых, если в моём доме будут вот так запросто возникать всякие водяные, мы с данями не сможем начать репетиции. Горсон запоган, мрр. Таким образом, продолжала Саня. Мы имеем дело с минимум тремя непрошенными гостями, которых мы с Авро я сама без Авроры разбудила неправильным заклинанием. Что значит минимум тремя? завертелся Даня на диване, обращаясь к Пасе и Ирине одновременно. Это значит, что их может быть куда больше, развела руками Марьята. Согласно энциклопедии дедушки Колерво Санина ошибка в заклинании Лисба Реалис разбудила всевозможных волшебных существ, проживающих в окрестностях волшебной горы Култвоори. Водяные, лешие, саунные гномы, тролли хизи. Некоторые из них вполне безобидны, но поскольку последние 300 лет они спали, рискну предположить, что не все из них, как бы это выразиться, умеют жить в мире и дружбе с обычными жителями. А дедушка Калерво не упоминал, каким образом их можно усыпить обратно, поёжился Даня. И, кстати, чем питаются эти хиизи? Дедушка Калерво умер, не дописав энциклопедию, сказала Марьята. Впрочем, я кое-что вычитала из его дневников. Усыплять, равно как и пробуждать волшебных существ, может только лиса из рода Бореалис, запустив северное сияние по всему небу своим заклинанием. Однако, как мы уже знаем, седой хвост Авроры больше не работает. А сияние, которое случайно запустила Саня, недостаточно сильно. Иными словами, разбудить-то оно разбудило. А вот погрузить в сон всю эту весёлую компанию больше не сможет. Это ты во всём виновата, Саня, с горечью воскликнул Даня, выпутавшись из пледа и подушек. Ты со своим дурацким расследованием сунула свой клюв не в своё дело, и теперь всем нам крышка. Положим с наксом, ещё можно справиться, если назвать его по имени. А с Лешим что делают? А с троллями Хи-Изи? Я все обдумала. Вернее так, я все придумала и посоветовалась с Марятой и с Гарри, конечно, четко произнесла Саня, глядя прямо перед собой. Мы сделаем вот что. Для того, чтобы запустить северное сияние, нам необходимы три части. Хвост, а вернее просто шерсть из хвоста Авроры, это раз. Волшебное заклинание Авроры Это два. Драгоценные камни для запуска сияния — это три. Наше сияние должно быть мощнее, ярче и сильнее того, что я запустила. И еще оно, конечно, должно быть разноцветным. Как это сделать? На прошлое Рождество мне папа, ну то есть Йолу Пуке, подарил калейдоскоп. Понимаете, куда я веду? Вы давно смотрели в калейдоскоп? Там все очень просто устроено. Мне Гарри с Марьятой объяснили. Оп-ти-ка. Зеркала, линзы, цветные стекла, свет и вуаля. Дошло. Мы соберем свой собственный сиятель. Нужна будет деревянная коробка с окошком. С помощью механики на дно коробки приконтропупим клубок шерсти. Это по части Гарри. по стенам коробки на тёмящем аметистов, которых полным-полно в горе Культоваори. Конечно, нам нужна ещё Аврора, которая произнесёт правильное заклинание. Колесо запустит клубок шерсти, который высечет искры, которые отразятся в зеркалах сиятеля. Ой, совсем забыла про зеркало. Оно там тоже нужно. Наш сиятель, колидоскоп, запустит сияние намного сильнее и ярче всех предыдущих. И всего-то с помощью маленького клубочка шерсти и технологии. Вопросы есть? У меня два вопроса, скорее, уточнения, вежливо поднял рога Гарий. Что конкретно значит при контрапупим и на темяшем? У меня нет вопросов, но есть одно но. Перепромотала Аврора, и все, конечно, повернулись к ней. Дело в том, что аметистов в горе, кажется, больше нет. Я как раз собиралась пожаловаться. В культовое оре проснулись тролли Хиизи, которые, как вы знаете, собирают аметисты, кварц и вообще всё, что ярко блестит. Так вот, за прошедшие 2 недели они своими молотками раздолбили мне всю стену. И, по-моему, выковали все камни. Посмотрите, неужели вы не заметили, что наша Культовари больше не сияет? Аврора взмахнула хвостом в сторону горы. И в самом деле, несмотря на яркое декабрьское солнце и плотные белоснежные сугробы у подножия, гора Культовари казалась скучала. Ни ровного мерцания, ни ярких искринок и лёгкого потрескивания. тусклые камни, а зарял лишь блеск молоточков, которыми день и ночь работали тролли Хиизи. Динг-донг, тролли весело перекрикивались, переругивались, перестукивались и продолжали свою работу. И с каждым ударом их молоточков в скале оставалось всё меньше и меньше аметистов. Аврора была права. Научная смекалка Сани, при всей простоте и гениальности её плана, Оказалось абсолютно бессильно против крошечных, но очень работоспособных троллей. Последняя красота села Фазанчикова, а именно сверкающая гора Культовари, исчезала прямо на глазах его обитателей.